Глава шестая. Вставай, страна огромная. В 10 часов утра все радиостанции Советского Союза передали правительственное сообщение о верхомном нападении фашистской Германии на Советский Союз. В 12 часов были переданы постановления СНК о введении в стране военного положения и о всеобщей мобилизации. ровно в 14 часов по радио выступил генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров, верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Свою речь он начал словами: "Мои дорогие товарищи, братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои, в это тяжёлый час, Когда на пороге нашей родины стоит жестокий и коварный враг, равного которому наша страна не видела со времён татар-монгольского нашествия, будущее нашей родины зависит от каждого из нас. Само существование русского и всех других народов Советского Союза находится под угрозой. Примечание. У нас 22 июня с речью по радио выступал Молотов. Речь его была выдержана в обычных большевистских партийных рамках, и апеллировала к коммунистической партии, советскому народу и мировому пролетариату. Сам Сталин, видимо, был обескуражен провалом своей предвыеданной политики и не был готов выступать. Вождь выступил с речью перед народом только 3 июля. Когда вышел из прострации, которой впал, осознав масштабы постигшей страну по его вине катастрофы, в этот момент Сталин по-настоящему испугался и за себя, и за своё государство. Испуг вынудил его обратиться непосредственно к народу. В альтернативной реальности Сталин был готов к нападению Германии. По-видимому, речь была подготовлена заранее. Конец примечания. Речь вождя произвела на слушателей мощнейшее эмоциональное воздействие. Стиль речи совершенно не походил на все предшествующие выступления Сталина, обычно суховатые и логичные. Позже ходили слухи, что речь написал кто-то из знаменитых советских писателей. Называли фамилии Толстого, Шолохова, Горького, Твардовского. Однако никто из них до самой кончины не признался в авторстве. В посткоммунистические времена различными исследователями неоднократно предпринимались попытки лингвистического анализа текста речи, но идентифицировать ее стиль со стилем кого-либо из известных писателей не удалось. Приходится признать, что автором текста являлся сам Сталин. Своей цели он достиг. Каждый, кто слушал речь, осознавал, что война будет тяжелой, долгой, и потребуют напряжения всех сил народа. Заканчивалась речь словами «Наше дело правое, враг будет развит, победа будет за нами». Объявленное военное положение предусматривало отмену отпусков и выходных дней. На военных заводах организовывалась круглосуточная работа без выходных. На гражданских заводах, привлеченных согласно МОБ-плану к производству вооружений и боеприпасов, Вводился 20-часовой график работы без выходных дней. В секретном приложении к восстановлению СНК о мобилизации предусматривался вывоз всех материальных ресурсов, а также мобилизация военно обязанных мужчин до 45-летнего возраста с территории западной линии укрепрайонов на старой границе. Мобилизовывался весь автотранспорт и весь пригонный к использованию конский состав. Вывозу подлежали промышленное и транспортное оборудование, продовольствие, фураж и даже железнодорожные рельсы. Призывной контингент с западных территорий направлялся в центральные и восточные военные круга и поступал в расположенные там воинские части. В этих частях 50% рядового состава 2-го и 3-го года службы подлежали замене мобилизованными новобранцами, и направлялись на комплектование соединений тылового стратегического рубежа боевые действия развивались в общем и целом по плану Генштаба согласно полученным от фронтов донесениям противнику не удалось захватить целым ни одного моста через пограничные реки и глубина продвижения немецких войск за первый день нигде не превысила 15 км заранее установленные разведкой Три ударные группировки, названные немцами 1-й, 2-й, 3-й танковыми группами, как и предполагалось, наносили удары из Сокальского выступа, из района Бреста и Сувалкинского выступа. Наступление танковых групп наткнулось на заранее подготовленную оборону армии, обороны предполия и развивалось медленно. На остальных участках фронта Продвижение полевых немецких армий задерживали наши передовые стрелковые корпуса. По данным из захваченных в конце войны немецких архивов, за первый день боевых действий вермахт потерял 24 188 человек убитыми и пропавшими без вести, 78 954 ранеными. Наши потери составили 28 000 человек. 674 человека убитыми и пропавшими без вести, 12.437 ранеными. На крайнем левом фланге по реке Пруд противник активные действия пока не вёл. Финляндия также пока себя никак не проявляла. Неожиданностью явилось наличие у немцев ещё одной ударной группировки четвёртой танковой группы, её появление не было предсказано Генштабом. И не было выявлено разведкой. Четвёртая танковая группа наступала на крайнем правом фланге из Восточной Пруссии вдоль Балтийского моря в общем направлении на Ригу. Немцам удалось захватить важный автомобильный мост через реку Юра в Таураге в 21 км от границы. Это был максимальный успех, достигнутый немцами в первый день. Германские ВВС в первый день действовали с высочайшей активностью. Мощным бомбовым ударом подверглись все аэродромы на удалении до 100 км от границы и если бы на них оставалась наша фронтовая авиация, то этот день стал бы для неё последним. Однако, благодаря предусмотрительности Генштаба, удар пришёлся по списанным самолётам и макетам, основательно прикрытым зенитной артиллерией и пулемётами. Ради этого Командование ВВС пошло даже до полного снятия зенитного прикрытия с стоящих аэродромов, расположенных за главным стратегическим рубежом. Расчёт полностью оправдался. Штурмы ложных аэродромов немцы потеряли 158 бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Немецкие архивные данные. Крупные силы горизонтальных бомбардировщиков утром пытались донести удар по объектам в оперативном тылу Красной Армии, железнодорожном узлах и военных городках. Соединения немецких бомбардировщиков были встречены полками фронтовых истребителей, истребителями ПВО, зенитной артиллерии и понесли серьёзные потери. 164 двухмоторных бомбардировщика, немецкие архивные данные. Наши истребительные части потеряли 87 самолётов. Во второй половине дня немцы больше не пытались бомбить объекты в оперативном тылу РККА. Попытка немецких ВВС нанести удар по кораблям флота в военно-морских базах полностью провалилась. Истребители флотов, зенитная артиллерия баз и кораблей в Лиепае, Риге, Таллине, Одессе и Севастополе контразили атаку, не позволили прицельно бомбить корабли и портовые сооружения. В ходе отражения налета было сбито 16 самолетов противника. Наши фронтовые бомбардировщики 22 июня в боевых действиях не участвовали. В ночь на 23 июня соединения бомбардировщиков дальней авиации нанесли массированные удары по транспортным узлам в тылу немцев. Бомбардировки подверглись морские порты в Кёнигсберге, Гданьске и Констанце. Железнодорожные узлы в Варшаве, Люблине, Кракове, Бухаресте, Брыле, нефтепромыслы в Флоэште. По каждому объекту работали минимум два полных полка ДБА. Дальняя авиация потеряла за ночь 26 самолётов, в основном от воздействия зенитной артиллерии и по техническим причинам. В текущей реальности войска прикрытия границы в момент начала боевых действий находились на казарменном положении или в летних учебных лагерях. Заранее подготовленные и хотя и недостроенные укреп районы на новой границе не были заблаговременно заняты войсками и были захвачены немцами без боя. Во многих дивизиях артполки были направлены на учёбу. на окружённые артиллерийские полигоны и не смогли оказать поддержку своим дивизиям. Войска, выдвигавшиеся к сливу к лепрорайонам после получения приказа номер 1, попали под удар немецкой авиации, а затем приняли встречный бой на открытой местности с перешедшими границу, многократно превосходящими немецкими войсками. Итог был вполне закономерен. Дивизии прикрытия границы погибли не сумев задержать противника и не нанеся ему сколь-нибудь серьезных потерь. Положение усугубило в совершенно неадекватной обстановке реакция высшего руководства РККА на нападение Германии. Подписанным наркомом Тимошенко и НГШ Жуковым под диктовку Сталина 22 июня в 7 часов 15 минут в директиве НКО номер 2 предписывалось «Дайска». всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Преть до особого распоряжения границу не переходить. То есть Сталин, введённый в заблуждение письмом Гитлера от 14 мая, всё ещё предполагал, что произошла пограничная провокация, устроенная немецкими генералами вопреки приказам Гитлера, Сталин все ещё считал, что дело ограничится пограничным конфликтом этой директивой. Все соединения, расположенные на некотором удалении от границы и не попавшие под первый немецкий удар, бросались в встречный бой с многократно превосходящим противником.